«Разве в волшебном королевстве только одна такая чаша?» Вспомнив несколько преданий об участии фей в чудесных исцелениях, спросил Ангелина. «Ты неплохо знаешь историю эльфийского народа», — сказала Сигна, улыбаясь. «Волшебных чаш и чашек много, но это особенное. Рассказать тебе ее историю». Ангелина заинтересовалась и выслушала историю чаши, рассказанную мелодичным голосом, передающим все эмоциональные оттенки повествования. В одном ирландском селении жил старый лекарь, который давал людям добрые советы, лечил их и их животных, никогда не отказывая в помощи. Началась сигна, ее прозрачные зеленые глаза широко раскрылись. Однажды он собрался навестить родственников в соседней деревне, путь в которую лежал через болотистую равнину. Дела и забота задержали его выход из дома. Шел он медленно, поэтому неудивительно, что ночь застала его в пути. Дальнейшая виделась Ангелиной совершенно реальная, как будто она сама была свидетелем происходящих событий, а голос сигнал звучал где-то далеко, как музыкальное сопровождение. Старый человек с посохом и дорожной сумкой устал обрел в темноте по болоту и вдруг услышал жалобный голос. «Родился прекрасный младенец, и нет полотна, чтобы запеленать его». Старик остановился. Он догадался, что за ребенок мог появиться на свет ночью в зарослях папоротника — Конечно, маленький эльф. Тогда он снял свою лучшую белую рубаху, которую надевал только по праздникам и особым случаям, моткнул посох поглубже, по влажную землю и накинул сложную рубаху на его изогнутую верхнюю часть, так, чтобы она не соскользнула и не испачкалась. Сам же он надел шерстяную фуфайку на голое тело, накинул плащ и отошел в сторону. Через несколько минут светлячки закружились вокруг посоха, и к рубашке из темноты протянулась тонкая серебристая рука. Затем все погасло, старик взял свой посох и пошел дальше, стараясь не потерять тропинку между кочками и кустами. Вскоре он увидел дом с приветливыми огнями окон, из которых доносились голоса и музыка. «Не иначе волшебный народ празднует рождение малыша», подумал старый лекарь и хотел пройти мимо. Но из дома показались бегущие летящие, феи и эльфы. Они окружили путника и стали наперебой приглашать его в дом, тянуть за одежду и уговаривать. Зная, как опасно обидеть эльфов, старик зашел в дом и сел за богато накрытый стол, крепко помня при этом, что не пить, не есть здесь ему нельзя, если он хочет дожить свою жизнь среди людей. К нему подошла красивая маленькая дама, золотисто-зеленом бархатном платье. На ее руках лежал младенец, завернутый в белую рубаху доброго старика, которую тот сразу узнал по вышивки на груди. На голове феи сияла золотая диадема с крупным изумрудом в ажурной оправе, а подвески ее из мелкого жемчуга спускались на лоб. «Уважаемый гость!» — обратилась к нему дама. «В нашей стране не так часто рождаются дети, и у них и значение изначально меньше сил, чем в прежние времена». Поэтому, чтобы ребенок выжил, ему нужна, бывает, человеческая помощь. Старик знал много историй о том, как крестьянки выкармливали маленьких фей и эльфов своим молоком, как эльфы приглашали человеческих детей играть со своими детьми. Также необходима бывает и человеческая одежда, помогающая укрепиться маленькому эльфу и удержаться в своем мире. «Но феи никогда не оставляют без награды доброту людей», — продолжала дама — Поэтому ты можешь попросить серебра и золота, сколько пожелаешь, и это обеспечит твою старость и жизнь твоей семьи на долгие годы. Старик поблагодарил фею и погрузился в свои мысли, опустив голову. Ему всегда было довольно того, что он имел. Его близкие жили не небогато, но и не бедствовали. Нет, сокровища не привлекали его. В это время к нему подошел юный эльф и предложил ему выпить вина из необыкновенной чаши. Эльфы и феи никогда не упускают случая предложить людям остаться в их волшебной стране, искренне считая это благом для людей. Старик взял чашу, перелил вино из нее в золотой бокал, стоявший перед ним, и обратился к ожидающей его ответа фее, которая сидела в кресле напротив и любовалась своим спящим ребенком. «Могу я попросить эту чашу?» «Известно, что простая вода из эльфийских чаш исцеляет любые человеческие недуги, спасает жизни и защищает от болезней. Я многие годы лечу людей и животных. Мне известно их страдания. Это была бы лучшая награда для меня». Шум приглушенных голосов пролетел над столом. На лицах феи эльфов появилась улыбка. Фея с ребенком на руках подняла на старика свои хрустальные глаза. Что ж, мы можем дать тебе эту чашу, и ты унесешь ее в мир людей, где она будет проявлять свои чудесные свойства, но только в твоих руках. И сам ты не сможешь получить исцеление или продлить свои дни, испив из неё. После твоей смерти она должна возвратиться в наш мир, где снова станет волшебной. Прибавила фея с изумрудом на лбу, с печальной улыбкой. Благодарю вас, благородная дама. Благодарю также весь волшебный народ за столь ценный для людей дар. — сказал старик, принимая чашу и кланяясь даме. Тут же свет в нарядном зале стал быстро тускнеть, и через несколько мгновений все исчезло, а старик обнаружил себя в заброшенной пастушеской хижине на краю болота. Белой рубашки на нем не было, зато в сумке лежала чаша, завернутая в кусок зеленого шелка. Старик навестил родственников, благополучно вернулся в свой дом и прожил еще немало лет, исцеляя людей и животных. После его смерти священник передал чашу в аббатство, откуда она попала в сокровищницу короля, а затем потерялась в мире людей и вернулась в свой волшебный мир, где к ней постепенно возвратились все ее чудесные свойства. Закончив сказку, Сигна поднялась в кресло и поставила чашу на круглый столик, где она должна была храниться. Ангелина, сидевшая на полу, прислонившись спиной к стене, тоже встала, чувствуя себя глубоко погруженной в волшебную историю, которая только что прошла перед ее глазами. «Спасибо тебе за правдивую и поэтичную историю», — сказала она Сигне. «Удивительно было прослушать ее здесь, в хранилище волшебных предметов, видя перед собой чашу, которая прошла такой долгий путь в мире людей, прежде чем вернуться в руки тех, кто создал ее». Ангелина с искренним восхищением смотрела на чашу и вдруг почувствовала непреодолимое желание взять ее в руки. Но Сигне быстро повернулась к ней и проговорилась скороговоркой. «Не смеяться, не пугаться, не влюбляться, не удивляться. Если правила держаться, можно дома оказаться». Ангелина спохватилась. Чувства, охватившие ее во время слушания сказки, были такими живыми и яркими, что и сейчас она воспринимала эльфийскую чашу как святыню, «Этого нельзя делать», — сказала она себе. «Как хорошо, что Сигна напомнила мне правила. Ведь сказано не влюбляться, то есть не испытывать сильных чувств, в данном случае положительных, ни к чему в волшебном мире». Она отвернулась от столика с чаши и поблагодарила Сигне. «Будь внимательнее», — отозвалась та и пошла по проходу между рядами застекленных столов, словно что-то искала. Ангелина Ощущая себя особенно громоздкой и неуклюжей в этом зале, шла осторожно, стараясь ничего не задеть. Сигна остановилась и жестом подозвала ее. Под стеклом Ангелина увидела розовую шелковую перчатку, золотой наперсток, большую золотую ложку с красивой гравировкой на ручкой, длинные спицы с хрустальными шариками на концах и другие предметы домашнего обихода, выполненные из серебра и золота, украшенные резьбой и драгоценными камнями. «Угадай, что это?» — спросила ее Сигна, хитро улыбаясь. Ангелина была почти уверена относительно большинства предметов. Только перчатка выпадала. «Наперсток, я полагаю, чтобы шить, спицы вязать, а ложка варить еду и есть», — сказала она. «А волшебство помогает хозяйке делать все это необыкновенно быстро и хорошо. Но для чего полезна перчатка, я не знаю». Эта перчатка позволяет управлять буками, сказала Сигне, маленькими лохматыми домовыми с коричневыми лицами, которые привязываются к хозяин и умеют делать любую домашнюю работу, а взамен просят оставлять ему по рогу кружку сладкого молока и белый хлебец. «Надо же!» — подумала Ангелина. «Меня в детстве пугали, когда я не хотела засыпать, что придет Бука и заберет меня. Оказывается, вот это кто! А детей Буки собирают когда они не слушаются родителей?» — спросила на Сигне. «Маленьких детей, потерявшихся или оставленных без присмотра, эльфам разрешено уносить свою страну или заменять эльфийскими детьми». Сигна было видно, какое впечатление произвели ее слова на Ангелину. «И еще читала, что короли волшебной страны похищали красивых девушек, невесты даже замужних женщин, если они им нравились», — сказала Ангелина в голосе которой зазвучало негодование. «Как это можно? Похищать людей без их согласия, менять их жизнь, причинять их близким ужасные страдания?» «Я могу только повторить, — проговорила Сидне, — что феи и эльфы исполняют закон и ничего не делают от себя». Это так говорится в сказках и легендах, что короли волшебной страны влюбляются в девушек и жен мира людей, уносят их в свое королевство. Сигней снова вздохнула. На самом деле такое похищение означает необходимость для определенного человека совершить подвиг, который впоследствии войдет в историю. «А бедные дети здесь при не успокаивалась Ангелина. «Их отбирают у родителей, и я не понимаю». На этом она умолкла, потому что вспомнила сказки, где похищенных или заколдованных детей выручают их старшие братья и сестры, проявляя смелость и ум. Конечно, преодоление трудностей, победа над страхом меняют людей к лучшему, и такие приключения помнятся всю жизнь. Но примеры, где родители спасают своих детей, она не помнила. Наверное, это так естественно и так часто встречается, что люди не видят в родительских подвигах ничего особенного и не создают о них легенды. В лучшем случае эти реальные истории становятся семейными преданиями. Ангелина посмотрела на Сигну, не прерывавшую ее размышлений, но внимательно наблюдавшую за ней. Увидев, что в гнев Ангелина прошел, сигнал улыбнулся и спросила, «Еще хочешь что-нибудь посмотреть? Или тебе лучше немного отдохнуть?» «Да», — ответила Ангелина. Сигна засмеялась. «Что да? Смотреть или отдыхать?» «Смотреть. Но можно немного отдохнуть». Ангелина подумала, что полчаса отдыха все-таки не повредят, тем более, что от усталости она спотыкалась и задевалась за все углы. Когда резная дверь хранилища закрылась за ними, проскрипев несколько слов на прощание с явным облегчением, сигна провела Ангелину по винтовой лестнице в комнату, наполненную зеленым сумраком и напоминающую уголок леса. На ворсистом ковре лежали мягкие подушки, похожие на кочки. Невидимые ночные цветы источали сладкий аромат, а в углу журчал родник, пробивавшийся между плитами стены и впадающий в овальную хрустальную раковину. «Можно мне попить из этого фонтана?» спросила Ангелина, которая давно хотела пить. «Из этого родника ты можешь пить безопасно, он природный». Сигна набрала воды в сложенные ладони, и она побежала между ее пальцами. Ангелина напилась вкусной холодной воды, чувствуя, как ее животворящая сила вливается в тело, и умылась. Удобно расположившись на пушистых подушках, она закрыла глаза и ощутила свою невесомость. Ангелине приснился сон. Она стояла на берегу озера. Прибрежные камни у ее ног были присыпаны снегом. Вода у берега подернута тонким льдом. Ангелина вглядывалась в радужный туман над озером, стараясь рассмотреть что-то в его центре. Там из воды поднималась скала или небольшой остров. Слева от нее береговая линия делала дугу, и выступала небольшим мысом, заросшим кустарником и деревьями. Ангелина заметила, как на ветку дерева, склонившегося над водой, опустилась сова. В тот же момент Ангелина словно приблизилась вплотную к птице, оказавшись на плоском камне между водой и деревом. Сова была в маске с человеческим лицом, который пугала Ангелину, но она не могла отвести от нее глаз. Маска закрывала тело птицы так, что сверху торчали ушки из перьев, а снизу были видны когтистые лапы. Ангелина хотела бежать, но не могла пошевелиться. Ее тело не слушалось ее. Лицо на маске исказилось, фиолетовый рот раскрылся и раздался страшный хохот, в котором не было ни радости, ни веселья. Смертельный ужас охватил Ангелину, но в этот момент кто-то схватил ее за руку и втащил в лодку, незаметно подплывшую сзади. Она сидела в лодке, на Но носу которой стоял человек с длинным веслом. Он медленно и сильно греб, и Ангелина чувствовала толчки, отдававшиеся в ее сердце. Вода была стеклянно-прозрачная и неподвижная. Лодка плыла к острову в середине озера, на котором, теперь Ангелина видела это ясно, стоял хрустальный замок. Человек обернулся, и Ангелина узнала отца. Он спокойно и ободряюще посмотрел на нее и снова начал грести. Они плыли долго-долго, Но остров с замком не приближался. Замок сиял, как льдинка в лучах солнца. Он манил к себе, а они плыли. Ангелина проснулась. Она открыла глаза и несколько мгновений не понимала, где находится. Картины сна стояли у нее перед глазами, затмевая своей яркостью реальность. И только прохладная сырость заставляла Ангелину покинуть пейзаж сна и обратиться к окружающей яви подернутой утренней дымкой. Она села и оглядела себе. Вокруг полянки с мягкой травой, на которой она только что так глубоко спала, стояли заросли высокого папоротника. Над ними возвышались кроны дубов, освещенные первыми лучами солнца. Через траву пробирался тонкий ручеек, серебряная живая лента, серебристой отрасы зелени. Вкус родниковой воды вернул Ангелине память о событиях минувшей ночи и о зеленой комнате в королевском замке, где она прилегла отдохнуть. С наступлением утра рассеялось волшебство, и комната превратилась в лесную полянку. Только ручеек журчал точно так же. Ангелина решила осмотреть каменный холм при свете дня. Вначале Ангелина вскарабкалась на высокий камень и сориентировалась по восходящему солнцу. На восток, то есть навстречу солнцу, по поднимался каменистый склон, где невысокие деревья чередовались с кустами шиповника. Ангелина повернулась на 90 градусов через левое плечо, и ее взгляд уперся в каменный утес, украшенный утренними лучами розоватой охрой.